Напротив нее сидела женщина, которая вынудила ее провести церемонию объединения символов. Лючия не представляла, что это окажется чем-то неизмеримо большим, чем фантастическое приключение, в которое ее втянул ее любимый Фернандо. Погрузившись в свои мысли, она уже почти не слушала Ракели. У нее в голове велась совсем другая битва. Размышлением об апокалиптических событиях последних дней о словах Ракели Противостояла идея, которая сама собой возникла несколько дней назад и сейчас давлела над всеми остальными мыслями. Лючия поняла, что должна принять решение, которое положит конец всему этому безумию. Из мрака своей жизни она увидела слабый свет, как будто вдали метался слабый лучик фонарика, и чем ближе она подходила к источнику света, тем ярче становился свет. Наконец, все разрозненные кусочки мозаики сложились в одно целое. Она была в начале этого бедствия и теперь знала, как может вмешаться в его финал. Это давало ей приятное ощущение спокойствия. И только когда она думала об обретенной любви, жгучая боль пронизывала ее сердце, и она почти не могла дышать. Внезапно лицо Лючи осветилось улыбкой. Она окончательно успокоилась, приняв решение. Она встала со стула и, прежде чем уйти, пристально посмотрела в глаза ошеломленной Ракели. Ракель, сейчас я все вижу очень ясно. Если правда то, что Яхве скрепил новый союз с человеком, а я стала невольным инструментом, посредством которого осуществилось его желание, существует только один выход. Если исчезнет инструмент, союз будет невозможен. Поэтому я принесу свою жизнь в жертву, но прежде разделю три символа предыдущих союзов, которые сейчас находятся вместе. Я думаю, что вследствие моей смерти жизнь продолжится и будет такой, какой мы ее знаем. Я осознала, что фактом собственной смерти смогу продлить жизнь человечества. Так и будет. Лючии, закрывая дверь комнаты для посетителей, зажала руками уши, чтобы не слышать отчаянный крик Ракели, она собиралась исполнить то, что помешает исполнению пророчества. Через две недели мелкий дождь, наконец сменивший удушающую жару, стоявшую над всей планете не одну неделю, падал на лицо Фернандо, смешиваясь со слезами. На похоронах своей любимой Лючи Фернандо был безутешен, испытывая невероятную боль. Тело Лючии было найдено в затонувшей машине в водохранилище Манзанарес эль Реал, неподалеку от Мадрида. За несколько дней до трагического происшествия Фернандо помог Лючи забрать из церкви подлинного креста три священных предмета и уничтожить их. Лючи хотела, чтобы никто никогда не смог снова объединить их. Она уверила Фернандо, что таким образом они остановят катастрофу, вызванную исполнением библейского пророчества. Лючия настолько была уверена в этом, что Фернандо с готовностью помог ей. После религиозной церемонии Фернандо остался один у могилы Лючии. Он снова и снова, не веря в случившееся, смотрел на золотые буквы, высеченные на могильной плите, на имя самой важной для него женщины, которую он потерял так быстро. Дождевая вода, попадая на камень, заполняла буквы, И создавалось впечатление, что небеса хотят поцеловать Лючу и на прощание, отдавая дань ее благородству. Лючи умерла, так и не узнав, что бедствия, охватившие планету за последние несколько недель, так же быстро прекратились, как и начались. Жизнь на планете нормализовалась. Фернандо опустился на колени перед могилой своей любимой, затем упал ничком на могильную плиту, обняв ее. Ему так хотелось слиться с дождем в этом небесном поцелуе, Фернандо знал, что Лючия принесла себя в жертву, чтобы вернуть миру жизнь, хотя она не говорила с ним об этом. В день своей гибели она простилась с ним поцелуем, который ему не суждено было забыть никогда, потому что он был нежнейшим на свете. В ее глазах светилась чистая, всепоглощающая любовь, но больше всего Фернандо запомнил ее слова, произнесенные ею, когда она в последний раз нежно гладила его лицо «Фернандо». Я буду любить тебя вечно. Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.